Прежде всего, папу римскую. Да папу в соборе за и увидим. А теперь возьмем извозчика и пусть он нас возят по развалинам. Колизей. Тут есть колизей. Театр эдакий. Цирк, где людей за наказание заставляли с дикими зверями биться. Вот туда мы и пойдем. Да, да.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 Их окружило несколько рослых оборванцев. Оборванцы эти, мешая итальянские, французские, немецкие слова, совали им в руки альбомы видов Рима в красных переплетах и выкрикивали «Колизеум, пантеон, форум романум, базилика Юлия, палацци до Чезари». «Вот-вот, и здесь предлагают вид Колизея», сказала Глафера Семеновна, взяв один из альбомов. «Уналира!» — кричал один из оборванцев, суя альбомчик и канурину, и уступая книжку за франк. «Мецалира!» — прибавил другой, уступая книжонку уже за полфранка. «Брысь! Чего пристали?» — отбивался от них канурин.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 как тот же продавец стал ей навязывать большой альбом за две лиры. Приковылял какой-то старик с длинными волосами в соломенной шляпе на костыле и совал четки из черных бус. Цветочница и ей успела засунуть букетик фиалок и выпрашивала монетку. Иванова и Конурин были буквально сождены со всех сторон. «Коше! Коше!»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 «Садитесь, господа, скорее в коляску, садитесь, а то нас порвут!» — кричала мужу и конурину Глафира Семёновна. Все вскочили в коляску. «Але, Коше, але!» — приказывала Глафира Семёновна в попыхах. Коляска тронулась, но оборванцы побежали за коляской, суя седокам свои товары, и только пробежав шагов с полсотни, отстали от неё произнося вслед угрозы извозчику. Извозчик обернулся и спрашивал что-то у седоков. Хм, «Разбери, что он говорит», — пожимала плечами Глафира Семеновна. «Во, парле франце», — спросила она его. «Си, мадам», — утвердительно кивнул он ей головой и опять заговорил на непонятном ей языке. Да должно быть, он спрашивает, куда надо ехать», — заметил Николай Иванович. «Ах, да! И в самом деле, ведь я не сказала ему, куда ехать. Мы поедем осматривать развалины». Эм, «Рюин», — коше, «вуар рюин», — отдавала она приказ. «Колизеум», «вуар колизеум», «а, колизеум, си, мадам». «Папу Римскую вези показывать, мусью извозчик!» — кричал в свою очередь Конурин. «Иван Кондратьевич, бросьте, не сбивайте его!» — останавливала Конурина Глафера Семеновна. «Сначала развалины посмотрим». «Ну, развалины так развалины мне все равно, только не в рулетку. Колизеюм — это древний театр, цирк, а буфетец там есть»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 «Решительно, ничего не понимаю», — пожимала та плечами. «Сказал, что говорит по-французски, когда его давеча спрашивала, а теперь бурмочет по-итальянски». «Да и не надо понимать. Пускай его бурмочет, что хочет, а мы будем ездить и смотреть», — заметил Конурин. «Однако должны же мы знать, как эти развалины называются», — отвечала Глафира Семеновна. «А зачем? Ведь уедем отсюда, все равно забудем».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 «А что это за штука такая была? Для чего это?» — спрашивал Конурин. «Да, судя по колоннам, должно быть храм какой-нибудь идолопоклоннический. Вон и, и идол лежит», — отвечал Николай Иванович. «Идол и есть. Чего же только папа -то смотрит и не приберет его. Христиане, а идола держат». «Для древности держат», — пояснила Глафира Семеновна.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 «Кастера и Палукса храма Юлии Цезаря». Извозчик, указывая на них бичом, так и надсаживался, сыплый историческими названиями и делая свои пояснения, но его никто не слушал. «Колизеум, Каше! монтреву ву колизеум У-э-колизеум!» торопила его Глафира Семеновна. «Колизеум? Си, мадам!» Он щелкнул бичом, и коляска покатилась далее.